как в страшной сказке. Ветхий домик увяз в сугробе. Только крыша торчала серым треугольником. Да и ту припорошил снег, спрятав с фисташковой краски. Домик пустовал. Так мне казалось. Квадрат палисадника у дороги никто не чистил. Покосившийся забор никто не чинил. Летом домик сиротливо тонул в бурьяне, кренясь на один бок, ищурясь ободранными наличниками. Зимой его поглощал снег. Когда я проходила мимо, в голове наигрывало что-то из короля и шута. Вызов на этот адрес показался ошибочным. Я трижды перепроверила посыльный лист. Семь раз прокрутила в голове пути отступления. Слишком уж подозрительным казалось место. А потом, с отвагой провинциального участкового терапевта, вступила прямо в сугробище. Снег завалился в сапоги и промочил джинсы. А фигня, рядовая ситуация. Мы от собак бегали. И по грязи плавали, и волкашные притоны на разведку ходили. Чем нас удивишь? Калитка завалилась на бок. Я могла бы достать носом верхнюю перекладину, не поднимаясь на носочки. Постучала. Тишина. Постучала еще раз. И снова ответом стало молчание. Лишь ветер взвыл вдалеке, как бешеный пес. От сердца почти отлегло. Я уже домой засобиралась, когда в глубине двора зазвенело тявканье. А тишину разбавил басовитый вольежный голос. «Иду, иду! Сейчас открою!» Сева жил с декоративным пёселем, настолько же мелким, насколько сам Сева был огромным. Говорил невнятно, не работал, невкусно пах. И, вероятно, употреблял. К нашей поликлинике не прикреплялся и прикрепляться не желал. Обосновался в домишке недавно. То ли сам от жены убежал, то ли жена от него жаловался на типичные симптомы ОРВИ. Согнувшись три погибели под низеньким потолком, я осмотрела Севу. Проведя аускультацию, увидела на его спине объемное образование размером с хороший такой апельсин. — Вам бы хирургу показаться, — заметила я. — Эх! — махнул ручищей Сева. — У меня уже сто лет этот жировик. Я нахмурилась. Образование на жировик не походило. Неровное какое-то. Плотное спаянная с кожей, но вроде подвижная, на чуму успокоилась. А зря. Вспомнить Севу пришлось ближе к лету, когда на адрес передали вызов по 03 с кодом С. Каждый доктор знает. С, с — С-звездец. Бывает, что просто оказия, но в целом ничего хорошего, как ни крути. Сева перевез к себе жену, или она сама приехала. Жена оказалась красивой и очень мягкой. Прибралась во дворе и в доме. Посадила в палисаднике цветы, отмыла одеяло и привела Севу в порядок. — Кровь у него никак не останавливалась, — пояснила Севина жена. «Кровь — Кровь? — переспросила я, чувствуя беду. — Из носа? — Пойдемте, сами все посмотрите. Выглядел Сева неплохо. Не портили его гордый вид даже образование на лице, коих зимой не наблюдалось. — Открой рот, — скомандовала жена. — Ого, две шишки прямо в толще щеки. Большие, плотные. Кровило одно из образований. Тут я и вспомнила про апельсин на северной спине. Апельсин, впрочем, уже вырос до маленькой дыньки и покрылся геморрагической коркой. Рядом вылез еще один. Показывали хирургу? Поинтересовалась я, немного офигев от масштабов оказии. Конечно, и онкологу. Биопсию второй разберут. В первой так и не поняли, что это такое. Может, имеет смысл прикрепиться к нашей поликлинике? Предложила я, уже понимая, что скоро Севе потребуется обезбол: Да нет, мы у себя привыкли. Севе поставили по саркому спины. Но какой-то странной она оказалась, вездесущей. Сметастазировав по всей жировой клетчатке, она в считанные дни превратилась в саркому всего Сева. Шишки разных размеров и форм вылезали у него то там, то здесь. Севе рекомендовали паллиативную терапию по месту жительства. Это означало, что помочь ему уже не могли. Уже через неделю, когда Сева на очередном вызове открыл калитку, я заметила, что на его виске вырос гриб. Натуральный гриб с длинной ножкой и шляпкой, из опухолевой ткани. Сам Сева был эйфорично смешлив. Гриб нисколько его не заботил. Еще через пару дней гриб вырос вдвое и закровил, отчаянно и мощно. Севе пришлось вызвать скорую. Хирург приемного отделения, глядя на Севины диагнозы, И интенсивность кровотечения почесал голову и срубил гриб под корень, чем несказанно Севу обрадовал. А общая картина оставалась нерадостной. Метастазы проросли все тело Сева, прокравшись даже туда, куда залезть невозможно. Они росли и размножались не только под кожей, но и в легких, в мозгу, в печени. Переварить и принять это сложно, даже будучи врачом. Одно дело — читать, как раковая опухоль растет по книжкам. Другое видеть процесс собственными глазами на живом человеке, в таких масштабах. Я откровенно боялась вызовов от Сева. Когда в листочке с адресами не было его фамилии, я благодарила Вселенную. Еще через пару недель Севе понадобился обезбол. Сразу наркотики. Трамадол его не взял. А НПВС он ел, как конфетки. Сева лежал и стонал. На его похудевшем животе, где-то в районе печени, выделялся мощный метастаз. Чуть ниже — еще один. Периодически Сева впадал в беспамятство. Иногда рычал и агрился. Иногда приходил в себя и отчаянно просил снять боль. Только тогда, уже будучи в почти бессознательном состоянии, он согласился прикрепиться к нашей поликлинике. Его прикрепление хватило на одну выписку, Мохина. Больше Сева не мучился. Этот загадочный и страшный случай до сих пор снится мне по ночам. Даже спустя десяток лет... Перед глазами то и дело встает образ веселого сева у калитки с опухолевым грибом на виске. Кто знает, от чего заболевание приняло у него такую агрессивную форму. Генетика, может быть, иммунодефицит, не исключено. Просто не повезло. Иногда я думаю, что нужно было не оставлять его в покое, когда появился первый апельсин. Потом понимаю, что в тот момент уже было поздно. Старый дом так и стоит у голова полисадника, покосившийся, мрачный, с пятнами фисташковой краски на фасаде. В Бурьяне неподалеку тонет старая Севина машина. Теперь там никто не живет.